Сначала серая волчица пугалась, потом стала удивляться и, наконец, надо всем взяла вверх чувство всевозрастающего любопытства. После трех дней неволи она иной раз высовывала свою слепую морду из-под веток и нюхала воздух, когда Уэймен стоял подле клетки, разговаривая с казаном, но она ни за что не принимала еды. Уэймен пытался ее соблазнить... самыми лакомыми кусками оленьего или лосиного жира, но безрезультатно. Прошло пять дней, шесть, целая неделя, а она не проглотила ни кусочка. На боках ее уже можно было пересчитать все ребра. — Не выживет, — заверил его Анри на седьмую ночь. — Да, скорее подохнет с голоду, чем съест что-нибудь в этой клетке. Ей нужен лес, дичь и свежая кровь. Ей года д в т а к у ю уже не приручить. В тот день, когда Анри отправился спать, обеспокоенный Уэймен долго еще сидел у горящей печки. Он написал длинное письмо девушке из Норт-Бэттлфорда, потом задул лампу и в красных о т с в е т а х пламени в печке стал ловить образ далекой своей подруги. Она рисовалась ему прежней девочкой, которую он знал в те времена, когда останавливался в маленькой хижине на Саскочеване, где стоит теперь большой город. Он видел ее блестящие косы и яркий румянец прерий на ее щеках. Она тогда ненавидела у э й м е н а по-настоящему ненавидела, ведь он любил убивать. у э й м е н тихо засмеялся, вспомнив об этом. Девушка сумела произвести в нем чудесное превращение. Он встал, бесшумно открыл дверь и вышел. Инстинктивно глаза его обратились на запад. Небо все сверкало от бесчисленных звезд. При их свете он мог различить клетку. До него донесся какой-то скрип. Серая волчица грызла стены своей тюрьмы. Еще через мгновение он услышал, как тихо поизгивает в собака. Казан оплакивал свою свободу. Около хижины лежал топор. о й м и н схватил его и невольно улыбнулся. Он испытал неизъяснимое счастье. Зная, что в тысячи миль отсюда, в городе, на с а с к а ч е в а н е вместе с ним радуется еще одно сердце, у э м е н направился к клетке. Десяток ударов. Едва бревна из нее оказались выбиты. Тогда он отошел в сторону. Серая волчица первая обнаружила отверстие в своей тюрьме и проскользнула сквозь него, как тень, но далеко она не убежала. Она дождалась казана, и оба они стояли несколько мгновений, обернувшись к хижине. Потом, бок о бок, понеслись навстречу свободе. Уэймин глубоко вздохнул. «Вдвоем», — прошептал он, — «всегда вдвоем, пока смерть не настигнет одного из них». Глава 12 Красная смерть. Казан и серые волчи собрели на север, в сторону фон Дюлака, и были уже совсем недалеко оттуда, когда с юга в форт пришел гонец компании и принес первые достоверные сведения о страшном бедствии эпидемии оспы. Уже несколько недель отовсюду ползли слухи, что надвигается красная смерть. Слухи росли, множились, и холод великого страха, словно северный ветер, леденил сердца людей на всем пространстве, от гранит цивилизованного мира до залива. 1 9 н а лет назад с юга тоже пришла такая молва, а вслед за ней явилась и красная смерть. Ужас перед ней не изгладился из памяти людей, населявших леса, потому что повсюду, от бухты Джеймс до озерной страны Атабаски, были раскиданы сотни безвестных могил, страшные последствия этой болезни. Иногда в своих странствиях казан и серая волчица наталкивались на невысокие холмики, скрывающие под собой мертвых. Инстинкт помогал им угадывать присутствие смерти и чувствовать ее в воздухе. Дикая кровь серой волчицы, ее слепота давали ей огромные преимущества перед казаном, когда требовалось обнаружить что-то, чего не в состоянии увидеть глаза, и она первая. открыло присутствие оспы.